Глава 9. Не сказать, что я выспалась, но была полна решимости. Некогда прохлаждаться и переживать о сне и усталости. Сегодня я планировала очередной выход на разведку. На этот раз поищу кураторскую и комнату инструкторов. Очистила зубы, застегнула отутюженную форму, прошла с щёткой по коротким, но непослушным волосам и, не дожидаясь, соседа отправилась на завтрак. Не хотелось толкаться с ним в комнате, пока он так вольготно расхаживает в одних хлопковых штанах для сна. Нет, у тебя просто невероятно красивое тело. Смотреть приятно. Рельефные мышцы, кубики пресса, но. но. я все же девушка. Мне бывает неловко, и будет странно, если вдруг один парень при взгляде на другого начнет краснеть. Нет, даже представлять это не хочу. Бр! Мурашки по телу. В помещении стоял гул голосов. Гремела посуда, звякали стаканы и ложки. Мест свободных практически не было. И пока за моей спиной шептались, тыкая на меня пальцами, взяла омлет, булку с чаем, яблоко и равнодушно отправилась мимо своей группы в конец зала, в самый угол рядом с приемом грязной посуды. Грохнула поднос на стол и развалилась на скамье, не обращая внимания на смешки и язвительные реплики. «Какое мне до них дело?» Алекс опустился напротив. Что удалось узнать? Слегка поморщилась и отломила вилкой кусок омлета. Ничего особенного, но, судя по всему, ректор не причастен. Это хорошо. Мия не связывалась. Брат сегодня был крайне общителен и любопытен. А у меня даже нет возможности хоть на минуту забыть о том, что я потеряла самого дорогого человека в мире. Его призрак всегда рядом. Нет. Отец тоже. Значит, все прошло хорошо. Отозвалась, ковыряя, омлет. Прекрати разговаривать сам с собой, выглядит жутко. На стол опустился еще один поднос, подняла взгляд, вопросительно вскинув бровь. И что? Если так жутко, зачем тогда сел рядом? Ты придвинул к себе тарелку с кашей и начал есть. Свободных мест нет, а мне без разницы. Я вытянула шею и огляделась. «Действительно, все столы заняты. К тому же сегодня последний день твоего наказания. Нам все равно вместе идти на арену». «Тебя тоже начнут считать сумасшедшим», — хмыкнула, беря яблоко. Вгрызлась в него зубами, сочно захрустев. Но соседу это, похоже, нисколько не мешало. «Меня и так презирают», — безразлично отозвался он, уминая завтрак. «А у него хороший аппетит, даже завидно». Мой омлет так и остался лежать в тарелке, вид имея неприглядный. Я его хорошенько распотрошила. «А вот тебе, первогодка, следовало бы вести себя предусмотрительнее». Отложила надкусанное яблоко и взяла чай. «Я не привык ни с кем общаться, кроме своего брата», — произнесла откровенно. Та и поднял на меня внимательный взгляд. «Но сейчас его нет рядом», — повернула голову в сторону, усмехнувшись. «Привычка-то осталась». Алекс пролетел над столом и плавно устроился рядом со мной. Он словно чувствовал мою боль. Чувствовал и сожалел. Ха! <къем> в горле мешал вязкий ком. «Я пойду, буду ждать у дверей арены. И...» Взяла свою булку в сахарной посыпке и переложила на поднос соседа. «Кушай хорошо». Взяла поднос, сдала грязную посуду и направилась на выход. Наставник уже поджидал меня. Моя группа по расписанию должна проходить инструктаж, как вести себя во время практики. Потом у них теория тьмы и мрака, боевые заклинания. А я тут должна на турниках помирать. Хотя... Господин Вуд величественно поклонилась, расплываясь в ироничной улыбке. — Как ваше самочувствие? Что-то вы сегодня хмурый. Наставник смерил меня мрачным взглядом. — А ты, Коудс, слишком бодрый для человека, который еще вчера еле ноги переставлял. — А у меня, господин Вуд, быстрая адаптация, — усмехнулась, качнувшись на пятках. — Я вот думаю, как мне потом нагонять то, что сейчас проходит моя группа? Может, мне к инструкторам подойти вечером? — А у тебя будут на это силы? — скептически отозвался наставник. — Будут, — заверила, ослепительно оскалившись. «Я полон рвения и энтузиазма. Не хочу пропускать ничего важного. Так где, говорите, найти мне комнату инструкторов?» «Кураторские находятся за пределами кампуса, и я выпишу пропуск». Ничего не подозревая, произнес Вуд. «Двухэтажное продолговатое здание. Спросишь на посту, тебе подскажут. И пропуск не забудь». «Благодарю, сэр», — радостно воскликнула, козырнув пальцами. «Господин Вуд...» Вежливо поздоровался подошедший Тей. «Позаботься о нем, многозначительно бросил наставник и снова запер нас на арене. «Зачем тебе, к конструкторам?» — подозрительно поинтересовался сосед, снимая колет. «Я видел, как ты весь сиял. Разве это не странно?» «А ты любопытный», — хмыкнула, избавляясь от лишней одежды. «Так не терпится разгадать чужие тайны? Не боишься последствий?» Ты угрожаешь? прищурился он. Просто интересуюсь! усмехнулась Еруша волосы. Врать тебе нет желания, так что просто прекрати задавать вопросы, перестав улыбаться, серьезно произнесла я. Видимо, что-то такое промелькнуло в моих глазах, что Тэй невольно отступил. Бесишь! скривился он и обошел меня по кругу. Сегодня начнем с разминки. Будем чередовать тренировку с отдыхом. Даже если ты умеешь восстанавливаться, не стоит перенапрягать мышцы. А ты и стал мягче, хмыкнула, следуя за парнем. Неужели испытываешь благодарность за вчерашнее? Хватит болтать. Огрызнулся Тэй, резко разворачиваясь. Попытался схватить меня за майку, но я уже ожидала нечто подобное и легко ушла в сторону. Я быстро учусь, кокетливо закусила губы, наслаждаясь видом гневных, пронзительно зеленых глаз. Ты просто невыносим, процедил Тей. Как только твой брат тебя терпел. Я переглянулась с веселящимся Алексом. Мы были лучшими друзьями, были? Сосед настороженно вскинул брови. Да, были. Кивнула бесстрастно. Но что? Так и будешь болтать или начнешь разминку? Сосед скрипнул зубами и принялся гонять меня. Впрочем, уже не так издевательски, как вчера. Начали с простой группы упражнений направленных на разогрев мышц, чтобы случайно не порвать связки. Потом прошлись по полосе препятствий, передохнули и стали выполнять нормативы для первогодок. Конечно, я не смогла отжаться и десяти раз, но важно ведь не это. Мне уже проще держать корпус на вытянутых руках. Я хотя бы вообще поняла, как эти все упражнения вообще делать. Снова передохнули, и ты предложил выполнить упражнения на скорость и реакцию. Хоть Алекс и смеялся надо мной каждый раз, когда мои ноги дрожали от напряжения, или когда я падала, но мне самой понравилось. «У тебя отличная реакция», — похвалил ты, когда я в очередной раз увернулась от удара длинной гибкой палки. «Легко освоишь фехтование, и при встрече с меченами будет проще». «А ты сражался с ними на практике?» — поинтересовалась, пытаясь отдышаться. Сосед отложил палку и принес бутыль с водой. «Сражался» произнес, протягивая мне воду. «Они сильнее, чем кажется, и то, что выглядят как люди, немного сбивает с толка. Начинаешь относиться к ним не как к порождению мрака, иначе. Но их так называемый разум не такой гибкий и не способный принимать быстрые и хитроумные решения. Меченых можно обдурить. Тебе будет просто. Твой ум очень изворотливый. А в совокупности с быстрой реакцией больше шансов на победу. «Спасибо». Искренне произнесла и отпила из бутылки. Вода стекала по подбородку, щеки раскраснелись, от тела исходил жар. И хоть я не собиралась становиться настоящим драготь магом, мне было приятно услышать похвалу: Сосредоточься! произнес Тэй, Сейчас пойдем на маты. Будем отрабатывать базовые приемы самозащиты. Самозащиты так самозащиты! Кивнула и направилась к скамье, чтобы поставить бутылку. В этот момент раздался грохот, похожий на взрыв. Двери арены раздвинулись, впуская группу адептов из пяти человек. Парни выглядели внушительно. Явно не первогодки. Но меня больше интересовало, как они избавились от печати тьмы и зачем им металлические пуручни. «Похоже, это к тебе», — усмехнулась, взглянув на замершего соседа. «Ну что, Хартман?» «Думал, сломал Биглоу руку, и ничего тебе за это не будет?» Высокомерно поинтересовался брюнет, зачесывая челку на бок. «Или надеешься на то, что папаша защитит?» Ко мне стремительно направлялся его друг, лицо которого было усыпано веснушками. На меня направили край поручня. «Не смей вмешиваться, тебя это не касается!» «И не думал!» — хмыкнула, примирительно вскинув руки. «Уверен, ты и сам прекрасно справится!» Или вы серьезно полагали, что получится запугать его этими... дубинками?» Парни недоверчиво переглянулись. «Ну что ж, не стану вам мешать». Улыбнулась и поднялась на трибуну занять удобное место. «Только поторопитесь, скоро за нами наставник явится. Время обеда почти». И демонстративно постучала по невидимым часам на моем запястье. «Ты не поможешь?» Недоверчиво поинтересовался Алекс. «А что я могу? Они же драться будут, а я не умею, вот если...» «Не вздумай», — бросил Тэй, обернувшись. «Сиди тихо и не лезь, я сам...» «Конечно, конечно!» — улыбнулась, мило помахав пальчиками. Так и подмывала выкрикнуть. «Давай, милый, я болею за тебя! Но сосед бы потом меня точно прибил». Тэй был окружен. Казалось, у него просто нет шансов. Пятеро против одного. Безоружного. Но я не обманывалась. За напускным спокойствием притаился хладнокровный хищник, расчетливый, умный, уверенный в себе. Хищник отразил удар со спины, ловко перехватив поручень и выхватил его. Всего первая секунда боя, а один нападавший уже лишился оружия. Лязгнул металл. Поручни бились друг от друга, высекая искры. Тей ушел в сторону и пригнулся, когда над его головой пролетела нога оппонента. Отбил очередную атаку, ударив противника острым концом поручня под ребра. «О, это было больно!» — прокомментировала я, поставив локоть на колено и подперев подбородок ладонью. «Меня пугает твое равнодушие!» — произнес Алекс, садясь рядом. Дёрнула плечом, отгоняя от себя боль, словно надоевшую муху. «Какое ещё равнодушие!» — оскорбилась притворно. «Я вообще-то очень вовлечена в процесс!» и меня интересует техническая сторона поединка. Я запоминаю проводимые приемы, как обманные, так и наступательные». «Боже!» — очень по-человечески вздохнул брат. «Элайза сделала из тебя монстра!» Безразлично мотнула головой. «Ты же знаешь, в моем мире нет места для эмоций. Единственный человек, вызывающий у меня чувства, был ты». «Сара!» — в голосе брата скользила неподдельная горечь. «Это так странно для призрака». «Сейчас, когда я уже умер, больше нет нужды защищать меня. Нет необходимости стараться и...» Несомненно, Алекс хотел сказать нечто очень важное, но я была вынуждена его прервать. «Помолчи немного», — оборвала, выставив руку. Боль мешала сосредоточиться, а тем временем противник я укрылся тьмой. «Это не по правилам», — бесстрастно вымолвила, легко уходя в серый мир. Со стороны поединок выглядел иначе. В принципе, как и все вокруг. Сама арена будто тоже изменилась. Но таков серый мир. И если не знать его слишком хорошо, легко можно потеряться в его хитросплетениях и закоулках. Придурок, возомнивший себя повелителем тьмы, двигался до смешного медленно. Он, вероятно, хотел скрыться и напасть на Тея со спины, но увяз в сером мареве. С такими успехами до цели ты никогда не дойдешь, прокомментировала иронично, оказавшись рядом. Парень изумленно замер. В его блеклых глазах медался страх, паника, злость. Он открыл рот, но из него не вылетело ни звука. Я заинтересованно склонила голову на бок. А как ты планировал выбираться отсюда? Или это весь твой гениальный план? Парень пошевелил губами, и вид имел растерянный, нелепый даже. Мне было смешно. Но смеяться в лицо проигравшего не так уж и красиво, да? Неудачника было даже немного жаль, хотя, будь его навыки перемещения в сером мире чуть лучше, он бы ударил соседа из-под Эта мысль пришлась мне не по вкусу. Ничего личного! Ровно вымолвила, глядя парню в глаза, и схватила его за грудки. Мы кубарем вылетели в реальность. Я первой вскочила на ноги, ослепительно улыбнувшись, уставившимся на нас драчунам. «Привет!» — помахала невинно. По губе и подбородку Тея тонкой струйкой стекала кровь. На скуле олела ссадина. Краснотой наливался будущий синяк. «Это как они тебя так?» — поинтересовалась, равнодушно перешагивая валяющегося на земле парня, решившего прогуляться по серому миру. «Ты позволил себя ударить?» — вопросительно вскинула бровь, не замечая на себе озадаченно недоумённые взгляды. Тей хрипло усмехнулся растервенела, стирая с лица кровь. Поручня в его руках уже не было. Выбили, значит. Я потянула носом. «Они применили дар!» Алекс появился внезапно, но я не отреагировала. Сейчас меня не волновала боль. «Знаю!» — кивнула бесстрастно. «Чувствую!» Мои губы потянула зловещая усмешка. Парни разом шарахнулись в сторону. В моих руках извивалась тьма. Струилась по ногам, обвивала тело. Я ощущала ликующее превосходство. Перевернула ладони, позволяя тьме вырваться из-под земли гибкими лианами и схватить взорвавшихся мальчишек. «Нет, прекрати!» — кричал блондин, повиснув в воздухе, удерживаемый тьмой. Я сжала пальцы в кулак, срывая с его приоткрытых губ истошный крик. Жгуты тьмы до хруста стягивали хрупкие тела. «Эй, Коутс!» — как-то устало произнес сосед. Хотя я отчетливо видела в его глазах промелькнувший испуг. Он тоже боялся. Боялся меня. Почему-то эта мысль неприятным осадком осела на языке. Хватит. Наставник идет, предусмотрительно сообщил Алекс, призвала силу обратно, встряхнув пальцы, словно они испачкались в чем-то липком. Неудачники, так опрометчиво решившие распускать руки и тьму, попадали на землю, как мешки с гм. Навозом. «Решили мстить, так надо было делать это нормально, по-честному». Улыбнулась, пнув главаря этой бандитской шайки ботинком в вбок. «Вправый. Надо же. Я начинаю получать садистское удовольствие от причинения физической боли другим. Это плохо. Как бы не потерять себя окончательно». «Что здесь происходит?» Прогремел голос наставника, раскатившись эхом по арене. Никто не двинулся с места. Точнее, пятеро неудачников пытались подняться с земли. я обреченно вдохнул, закрывая глаза ладонью. Он предчувствовал очередное наказание, но не я. Я не привыкла расплачиваться за чужие промахи. «Господин Вуд», — улыбнулась, качнувшись на пятках, — «а к нам тут нагло вломились, взломав печать тьмы. Мы занимались, точнее, отрабатывали наказание, никого не трогали». «Он применил тьму». Зло выплюнул брюнет, переворачиваясь на карачки. «Адепт Коутс?» Наставник сурово сузил взгляд. «Погодите!» — усмехнулась, выставив ладонь. «Вы же не вынесете новое наказание, ни в чем не разобравшись!» Он нырял в серый мир, укрывался тьмой. Обиженно процедил рыжий неудачник. «Ну серьезно, Я спасал тебя, засранец!» — отозвалась, закатывая глаза. Глаза магистра налились кровью. Адепт Коус, вы знаете, что полагается за применение силы. Предупреждение уже было. Теперь я вынужден надеть на вас ограничивающие браслеты. Я флегматично вскинула бровь. То есть, применять дар для самозащиты нельзя. А нападать в пятером на одного, вооружившись металлическими поручнями, можно. Поправьте меня, господин Вуд, если я ошибся. Хочу знать на будущее. На лице наставника дернулись желваки. «К ректору живо все!» — рыкнул он и стремительно направился к выходу. Сосед прошел мимо. Лицо у него оставалось холодно отстраненным. «Но меня не обманешь». «Но что не так?» «Я пристроилась рядом, не собираясь помогать неудачникам». «Я велел тебе сидеть тихо», — процедил он, яростно зыркнув на меня. «Чтобы это изменило, искренне не поняла я, они поступили нечестно». «Если бы тот рыжий кретин добрался до тебя, ты бы даже не понял. Он укрывался тьмой». «Но не добрался же», — отбил сосед. «Так», — выдохнула, потирая пальцами переносицу. «Что тебя злит? Скажи прямо. Я не понимаю, когда ходят кругами». «Ты». Ты бессильно разжал кулаки. «Я?» — непонимающе вскинула бровь. «Гордость я уязвлены». Он не привык полагаться на других, произнес Алекс, очень вовремя. Вот и спасай после этого проворчала недовольно. Такое благородство мне не свойственно. Нет, я всегда была за справедливость, но. У меня же другие цели сейчас. Я должна держаться от наказаний подальше. Если на меня наденут ограничивающие браслеты, не смогу использовать дар не говоря уже о перемещении в сером мире и и собственных ран. Но ведь сейчас я не была зачинщиком. Вид синяка на лице соседа взбесил. Вот в чем дело. Никто не смеет трогать лучшего друга моего брата. Никто, кроме меня. Как бы это ни было смешно, но я оказался связующим звеном между мной и Алексом. Брат дорожил их дружбой, и, видя, как он тревожится сейчас, меня раздирали противоречивые чувства». Хотела бы я просто держаться в стороне, но это невозможно. Так было всегда, когда дело касалось Алекса, того, что ему дорого, даже немного жутко от осознания того, какое сильное влияние на меня имел брат, само его существование. Образовавшаяся между нами связь оказалась прочнее самого прочного металла в мире. Я никогда не придам память о нем. Я думаю, ректор не станет что-то предпринимать, не разобравшись, прошептала, слегка толкнув соседа плечом. Если хочешь ударь меня, но не проси держаться в стороне, я не стану этого делать. Почему? изумленно воскликнул ты и осекся. Что ты несешь вообще зашипел раздраженно. Что слышал? усмехнулась непринужденно. Пока я здесь? В общем, неважно, тебе вообще не обязательно знать. Рот соседа беззвучно приоткрылся в немом удивлении, такой забавный. Пытаешься меня соблазнить, — хохотнула, не сдержавшись, и получила увесистый удар кулаком в предплечье. — Придурок! — тихо выдохнул сосед, смутившись. Я рассмеялась ему вслед.